Глава 18. Зерна жизненных перемен, глубоких и метафизических, скрыты глубоко внутри нас. С первого упоминания о танцах в разговоре с миссис Каупервуд и Анной, Эйлин испытывала стремление преподнести себя в более эффектном свете, чем ей удавалось до сих пор, несмотря на отцовские деньги. Она понимала, что ей предстоит встреча с обществом, гораздо более знатным и впечатляющим, чем все прежние ее знакомства. Каупервуд тоже приобрел для нее более определенное значение, чем раньше, и как она ни старалась, но не могла избавиться от мыслей о нем. С восьми до девяти часов вечера она стояла перед зеркалом. В сущности, она была готова к выходу лишь в четверть десятого и размышляла о том, что ей следует носить. В ее платяном шкафу было два больших створчатых зеркала и еще одно в стенном шкафу. Эйлин стояла перед этим зеркалом, глядя на свои обнаженные руки и плечи, на свою статную фигуру и думала то о ямочке на левом плече, то о гранатовых подвязках с серебряными пряжками в форме сердечек, выбранных для сегодняшнего вечера. Корсет сначала не удалось зашнуровать достаточно туго, и она упрекнула свою горничную Кэтлин Келли. Потом она стала решать, как уложить волосы, и пришлось немало потрудиться, прежде чем все пришло в порядок. Она подвела глаза карандашом и взбила челку на лбу, чтобы волосы казались пышными и сумрачными Она вырезала маникюрными ножницами несколько черных мушек и стала пробовать разные места и разные размеры Наконец, она подобрала нужное место и подходящий размер Она поворачивала голову из стороны в сторону, оценивая общий эффект от волос, подведенных бровей, черной мушки и ямочки на плече. Если бы какой-нибудь мужчина мог видеть ее такой, какой она была сейчас. Но какой мужчина? Мысль убежала, словно испуганная мышь, прячущаяся в норку. Несмотря на всю свою силу, она страшилась мысли о единственном, том самом мужчине. Потом она перешла к выбору платья со шлейфом. Кэтрин разложила перед ней пять платьев, ибо Эйлин лишь недавно познала ценность и радость обладания подобными вещами и с разрешения родителей полностью отдалась своим прихотям. Она изучила золотисто-желтое шелковое платье с бретельками из молочного кружева и вставками из очаровательно переливчатых гранатовых бусин в шлейфе но отложила его в сторону. Потом она благосклонно осмотрела черно-белое платье из полосатого шелка с эффектным сероватым отливом. Но хотя у нее возникло моментальное искушение, наконец оставила его в покое. Затем наступила очередь темно-бордового платья с лифом в талию и наружной юбкой из белого шелка, роскошного платья из кремового атласа и черного платья с блестками, на котором она остановила свой выбор. Сначала она с большим сомнением примерила кремовое платье, но подведенные глаза и мушка плохо сочетались с ним. Потом она надела черное платье с блестящими серебристо-алыми блестками, И вот оно. Ее сердце было тронуто. Ей понравилась кокетливая отделка из тюля и серебра вокруг бедер. Верхняя юбка, которая в то время только входила в моду и считалась нескромной в консервативных кругах, была с энтузиазмом «принята Эйлин». Ее волновал шорох черного платья, и она вытягивала шею и подбородок для правильной посадки. Позволив Кэтлин еще немного подтянуть корсет, она перекинула на руку шлейф, перевязанный шелковой лентой, и еще раз посмотрелась в зеркало. Чего-то не хватало. Ах да, ее шея. Но что надеть? Бусы из красного коралла? Нет, это будет выглядеть некрасиво. Нитку жемчугов тоже не годится. Было ожерелье из маленьких камей в серебряной оправе, купленное ее матерью, и алмазное ожерелье, принадлежавшее матери. Но они никак не подходили. Наконец, ей на ум пришло короткое гагатовое ожерелье, которое она не очень-то ценила. Но, ох, как же хорошо оно смотрелось сейчас! Как оно мягко оттеняло ее гладкий подбородок. Она любовно погладила ожерелье, накинула на плечи черную кружевную мантилью и надела длинный доломан из черного шелка с алым подбоем. Теперь она была готова. Когда она вошла в бальный зал, все казалось прекрасным. Молодые мужчины и женщины, которых она видела, как на подбор выглядели интересно, и у нее не было недостатка в поклонниках. Наиболее целеустремленные и напористые юноши уже распознали в ней неутомимую жажду жизни, стимул к существованию. Она была похожа на горшочек мёда в окружении голодных пчел. Но пока ее танцевальный лист наполнялся новыми именами, Она осознала, что там остается немного места для мистера Каупервуда, если он вдруг решит потанцевать с ней. Встречая последних гостей, Каупервуд размышлял о тонкостях половых различий в организации жизни. Два пола. Он вовсе не был уверен в существовании какого-то закона, управляющего их отношениями. Теперь, по сравнению с Эйлин Баттлер, его жена оказалась тусклой и слишком старой. И хотя он сам был на 10 лет старше, это не шло ни в какое сравнение с возрастом Лилиан. «Да, Элсуорт сделал очень привлекательную планировку для наших домов. Лучше, чем мы ожидали», — он обращался к молодому банкиру Генри Хейлу Сандерсону. Он воспользовался преимуществом объединения двух домов в один и думаю, что ему пришлось больше потрудиться над моим небольшим домом с учетом ограниченного места. Отцовский дом просторнее. Я сказал ему, что для меня просто сделали пристройку к его особняку. Его отец со своими старыми знакомыми находились в столовой большого дома, довольные тем, что остаются подальше от толпы гостей. Каупервуд был вынужден остаться. Кроме того, ему хотелось остаться. Не стоило ли ему потанцевать с Эйлин? Его жена почти не интересовалась танцами, но он должен был потанцевать с ней хотя бы один раз. Там была миссис Сенека Дэвис, которая улыбалась ему, и Эйлин. «Бог ты мой, как замечательно! Что за девушка!» «Полагаю, ваш танцевальный лист уже переполнен. Давайте-ка посмотрим». Он стоял перед ней, а она держала в руке маленький буклет с синей рамкой и золотой монограммой. В музыкальной комнате играл оркестр. Скоро начнутся танцы. Изящные позолоченные стулья выстроились вдоль стен и за пальмами в катках. Он заглянул ей в глаза. В эти взволнованные, пытливые глаза, наполненные жизнью. «Да, список полон. Ну-ка, еще раз. Девять, десять, одиннадцать?» «Полагаю, этого достаточно. Не думаю, что мне захочется много танцевать, но хорошо быть такой популярной, правда?» «Я не уверена насчет третьего номера. По-моему, это ошибка. Можете стать третьим, если хотите». Она явно лгала. «Он не так уж хорош, верно?» она немного покраснела, услышав эти слова. «Да». Его собственные щеки пылали. «Тогда я подойду к вам, когда объявит танец. Вы так милы, что я вас боюсь». Он смерил ее откровенным, испытующим взглядом и отошел в сторону. Грудь Эйлин бурно вздымалась. Иногда ей трудно было дышать в этом нагретом воздухе. Когда Каупервуд танцевал сначала с миссис Каупервуд, а потом с миссис Сенека Дэвис и миссис Мартин Уолкер, он часто поглядывал на Эйлин, и каждый раз она поражала его ощущением великой жизненной силы, прекрасной, хотя и необузданной динамичной энергии, которая казалась ему неотразимой, особенно сегодня вечером. Она была так молода, она была прекрасна, эта девушка, и, несмотря на неоднократные уничижительные замечания его жены, он чувствовал, что она находится ближе к его ясной, напористой, неустрашимой манере поведения, чем любая другая женщина, которую он встречал. Он усматривал в ней значимую величину, не в физическом отношении, хотя она была почти такой же высокой, как и он сам, но в эмоциональном смысле. Она казалась необыкновенно живой. Несколько раз она проходила мимо него, широко распахнув глаза и улыбаясь. Ее зубы поблескивали из-за полуоткрытых губ» и он ощущал доселе невиданный прилив симпатии и дружественных чувств к ней. Она была прелестна и восхитительна с головы до ног. «Кажется, настало время для нашего танца», — обратился он к ней после третьей перемены партнеров. Она сидела рядом с поклонником в дальнем углу большой гостиной, где пол был навощен до зеркального блеска. Несколько пальм, расставленных здесь и там, образовали амбразуры из зелени. «Надеюсь, вы меня извините», — уважительно обратился он к ее спутнику. «Ни в коем случае», — ответил тот и встал. «Разумеется», — сказала она, — «вам лучше остаться рядом со мной. Танец скоро начнется, вы не возражаете?» — добавила она, наградив своего спутника лучезарной улыбкой. «Ни в коем случае. Я только что станцевал чудесный вальс». Он отошел в сторону, и Каупервуд устроился на его месте. «Это молодой Ледуа, не так ли? Я видел, как вы танцевали с ним. Вам понравилось, правда?» «Я без ума от танцев». Вы не могу сказать того же о себе. Но это увлекательное занятие, где многое зависит от партнера». «Миссис Каупер вот еще меньше меня любит танцевать». Упоминание имени Лилиан навело Эйлин на мимолетную презрительную мысль о ней. «Думаю, вы прекрасно танцуете. Я ведь тоже наблюдала за вами». Впоследствии она спрашивала себя, стоило ли говорить об этом. Это прозвучало слишком откровенно, почти дерзко. «О, вот как?» «Да». Он был немного взвинчен из-за нее, и его мысли слегка путались. Она создавала проблему в его жизни, или же он позволял ей это сделать, поэтому его слова звучали неубедительно. Он размышлял о том, что может сказать, что угодно, лишь бы это немного сблизило их. Но у него ничего не получалось. По правде говоря, ему хотелось высказать слишком многое. «Это было мило с вашей стороны», — наконец произнес он. «Но почему вы это сделали?» Он повернулся к Эйлин с насмешливо-вопросительным выражением на лице. Музыка зазвучала снова, танцоры поднимались со своих мест, и он тоже встал. Он не собирался придавать этому замечанию серьезный оттенок, но теперь, когда она находилась так близко, он с мягкой настойчивостью заглянул ей в глаза и повторил да почему они вышли из за пальм и каупервуд положил руку ей Наталью. правой рукой он удерживал ее вытянутую руку соприкасаясь с ладонями ее правая рука лежала у него на плеча теперь она находилась еще ближе к нему и смотрела ему в глаза Когда они приступили к беззаботным колыханиям вальца, она отвела взгляд в сторону, а затем потупила глаза, так и не ответив ему. Ее движения были легкими и воздушными, как у бабочки. Он сам ощутил неожиданную легкость, как будто подхваченный невидимым течением. Ему хотелось дополнить податливость ее тела собственной гибкостью, и он делал это. Прикосновение ее рук, блеск и вспышки алых блесток на ее гладком, тесно облегающем платье, ее шея и ореол золотистых волос — все вместе это создавало легкое интеллектуальное опьянение. Для него она была изумительно молодой и поистине прекрасной. «Вы не ответили», — продолжил он. «Чудесная музыка, правда?» Он слегка сжал ее пальцы. Элин застенчиво взглянула на него. Несмотря на живость и напористость, она побаивалась его. Его личность была необыкновенно внушительной, почти подавляющей. Теперь, когда он был так близко, она ощущала его присутствие как нечто чудесное, но испытывала нервную реакцию и мимолетное желание убежать прочь. «Ну хорошо, можете не говорить», — он покровительственно улыбнулся. Каупер вот решил, что она хотела вызвать его на разговор и подразнить его намеками на его скрытое ощущение, недавнее ощущение сродства между ними. Интересно, что могло бы произойти, если бы они достигли взаимопонимания? «Я вам нравлюсь?» — внезапно спросил он, когда танец близился к завершению. Она вздрогнула всем телом от этого вопроса. Кусочек льда, запущенный под платье на спину, не смог бы сильнее поразить ее. Это был явно бестактный вопрос, однако задавший его был далек от бестактности. Она быстро взглянула на него, но его сильный, уверенный взгляд был просто невыносимым. «Да, конечно», — ответила она, когда прекратилась музыка, стараясь говорить ровным тоном. Она была рада, что они направились к стульям. «Вы мне очень нравитесь», — сказал он, — «настолько, что я начал гадать, испытываете ли вы такое же чувство по отношению ко мне». Его голос был мягким и ласковым, а выражение лица почти грустным. «Ну да», — мгновенно ответила она, вернувшись к своему прежнему настроению в его присутствии. «Вы же знаете об этом». «Мне нужен такой человек, как вы, которому бы я нравился», — продолжал он в той же манере. «Такой человек, с которым я мог бы поговорить. Раньше я так не думал, но теперь все иначе. Вы прекрасная, просто удивительная». «Мы не должны так говорить», — перебила она. «Я не должна. Не знаю, что я делаю». Она посмотрела на молодого человека, который направился к ней и добавила. «Я должна объясниться с ним. Это ему я обещала танец». Каупервуд вот понял и отошел в сторону. Он горел, как в огне. Его нервы были напряжены до предела. Ему было ясно, что он только что совершил или же замыслил очень коварную вещь. Это шло вразрез с общепринятыми правилами. К примеру, его отец соблюдал эти правила в любых жизненных ситуациях. Однако, какие бы нормы он не приступил вовне, правила по-прежнему оставались внутри. Однажды в школе он слышал историю о парне, который сбил девушку с пути и довел ее до ужасного конца. «Так совсем не годится», — подытожил рассказчик. Но даже теперь, когда он вспомнил об этом, его не покидали мысли о ней. И несмотря на свое личное и финансовое участие в делах семьи Батлеров, о котором он, наконец, вспомнил, ему было интересно наблюдать за тем, как преднамеренно и расчетливо, хуже того, даже энергично, он качает мехи, раздувающие пламя желания к этой девушке. Он кормил огонь, который в конечном счете мог поглотить его. Но как ловко и изобретательно он действовал. Эйлин бесцельно играла со своим веером, пока темноволосый и ускалицый молодой юрист обращался к ней, и когда она увидела Нору неподалеку, то извинилась и подбежала к сестре. «О, Эйлин, — сказала Нора, — я повсюду ищу тебя. Где ты была?» «Танцевала, конечно. Как ты думаешь, где мне еще быть? Разве ты не видела меня в бальном зале?» «Нет, не видела», — протянула Нора, как будто это было главным, что она должна была увидеть. «Как долго ты собираешься оставаться здесь?» «Не знаю. Наверное, пока все не закончится». Оуэн говорит, что он уйдет в полночь». «Ну, это не важно. Кто-нибудь еще заберет меня домой. Ты хорошо повеселилась?» «Замечательно. Ну, ладно, расскажу». «Во время последнего танца я наступила на платье одной даме. Она жутко рассердилась, так посмотрела на меня». «Не обращай внимания, милая, она тебя не обидит. Куда ты сейчас собираешься?» Эйлин неизменно сохраняла покровительственное отношение к младшей сестре. «Я хочу найти Келлома. Он должен танцевать со мной в следующий раз». «Знаю, он пытается сбежать от меня, но ему это не удастся». Эйлин улыбнулась. Нора выглядела очаровательно. Она была умной. Что бы сестра подумала о ней, если бы знала? Она повернулась навстречу четвертому партнеру по танцам и оживленно заговорила с ним, потому что должна была показать выдержку и невозмутимость. Но все это время в ее ушах звенел вопрос – «Я вам нравлюсь?» И ее неуверенный, но тем не менее искренний ответ. «Да, конечно». Глава девятнадцатая. Зарождение страсти – очень необычная вещь. У интеллектуалов и людей с художественными наклонностями, с высокой организацией ума, он часто начинается с признания определенных качеств, сопровождаемого многочисленными оговорками. Интеллектуальный эгоист имеет большие запросы, но делится немногим. Тем не менее, щедрый любитель жизни, будь то мужчина или женщина, обнаруживающий симпатическую связь с такой натурой, может получить очень многое. Каупервуд от рождения и в первую очередь был интеллектуальным эгоистом, но с заметной примесью гуманитарного и демократического духа. Мы думаем об индивидуальном эгоизме как о понятии, тесно связанном с искусством. Но финансы – это тоже искусство, и оно предстает в самых изощренных операциях эгоистов и интеллектуалов. Каупервуд был финансистом. Вместо того, чтобы размышлять о творениях природы, о ее красоте и утонченности, испытывая материальную нужду, Он нашел полезную замену благодаря остроте и быстродействию своего ума, благодаря которому он мог получать интеллектуальное и эмоциональное наслаждение от красоты жизни, не соприкасаясь с ее вечным материалом. А когда речь шла о женщинах и морали, подразумевавшей понятие красоты и счастья, ощущение достоинства и разнообразия жизни – Он начал подозревать, что помимо цивилизованного общества в его настоящем виде Не существует никакой идеи единственной жизни и единственной любви Как могло случиться, что такое великое множество людей Сошлось на понимании благости и необходимости Жениться на одной женщине и цепляться за нее до самой смерти Он этого не знал Он не беспокоился о хитросплетениях человеческой эволюции, которая уже тогда провозглашалась за рубежом, и не интересовался историческими курьезами в связи с этим вопросом. У него не было времени для этого. Было достаточно того, что причуды темперамента и обстоятельства, с которыми он непосредственно соприкасался, предъявляли ему доказательства разочарования в этой идее люди не остаются верными друг другу до конца своих дней есть тысячи примеров когда они делали это не желая этого быстрота мышления изощренность мыслей и благоприятные возможности позволяли некоторым из них поправлять свои супружеские недостатки и общественные неудачи в то время как для остальных тупых, тугосоображающих пораженных бедностью и отсутствием личного обаяния, не было выхода из пучины отчаяния. Из-за неудачного стечения обстоятельств или нехватки изобретательности они были вынуждены вариться в соку своего убожества или избавляться от смертельной удавки, которая при иных обстоятельствах открывала бы блестящие возможности с помощью веревки ножа, пули, или чаши с ядом. «Я тоже умру», — однажды подумал он, читая книгу человека, который, будучи ограничен нищетой и болезнью, двенадцать лет прожил в одиночестве в маленькой спальне под уходом пожилой и, вероятно, слабоумной домохозяйки. Штопальная игла, вонзившаяся в сердце, положила конец его земным мукам. «К черту такую жизнь!» Зачем жить 12 лет? Почему бы не покончить с собой на второй, ну или на третий год? Опять-таки ему было очевидно, что в большинстве случаев все решает сила, как умственная, так и физическая. Финансовые и коммерческие гиганты могли поступать так, как им угодно, и делали это. Хуже того, мелкие служители так называемого закона и нравственности, газетчики, проповедники, полицейские и так называемые блюстители общественной морали, столь громогласно обличавшие зло в безответных местах, становились трусами, как только речь заходила о коррупции в высших кругах. Они не осмеливались даже слабо пискнуть до тех пор, пока какой-нибудь гигант по воле случая не расставался с властью и богатством, и тогда они могли делать это без опаски за свою шкуру. О святые небеса! Какая тогда поднималась болтовня! Какой громкий бой там-тамов! Какие фарисейские нравоучения и общие фразы! «Собирайтесь, добрые люди, теперь вы ясно можете видеть, как карают зло на самом верху». Это вызывало у него улыбку. «Что за ханжество и лицемерие? Тем не менее, так был устроен этот мир, и Каупервуд вот не собирался исправлять его. Пусть прозябает, как есть».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 мог быть начертан на любом гербе, который он выбрал бы для провозглашения своего интеллектуального и общественного благородства. Но сейчас ему предстояло обдумать и решить вопрос насчет Эйлин. Благодаря своему волевому, решительному характеру он не был обеспокоен проблемой, которую это представляло для его отношений.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 также обременен эмоциональными и финансовыми узами. Кроме того, он вовсе не был уверен в своих желаниях. Он не собирался отступать от своих растущих интересов и в то же время не намеревался сразу же отступаться от Эйлин. Невысказанный интерес с ее стороны выглядел очень привлекательно. Миссис Каупервуд более не находилась в нормальном физическом и умственном состоянии, И этого самого по себе было достаточно для оправдания его нынешнего интереса к девушке. К чему бояться, если он найдет способ удовлетворить свое желание без ущерба для себя? В то же время он полагал, что ему будет чрезвычайно трудно разработать осуществимый план защиты для себя или Эйлин, и это делало его молчаливым и задумчивым. Теперь он ощущал все более сильное влечение к ней. Нечто мощное и динамичное одерживало верх над здравым смыслом и требовало выхода. Размышляя о своей жене в связи с этой ситуацией, Каупервуд испытывал ряд сомнений, отчасти финансовых, отчасти эмоциональных. Хотя она поддалась его юношескому энтузиазму в ухаживании за ней после смерти ее мужа. Он лишь спустя долгое время осознал, что она является прирожденной блюстительницей общественных нравов, холодной чистоты снежного вихря, явленной внешнему миру, который вдали от света иногда сменялся мутными порывами сладострастия. Однако он знал, что она стыдится той страсти, которая время от времени овладевает и управляет ею. Это раздражало Каупервуда, как раздражало бы любого сильного, властного и прямолинейного мужчину. Хотя он не испытывал желания охватить весь мир своими чувствами. К чему нужна эта скрытность в отношениях между ними? Или, по крайней мере, нежелание признаваться в своих эмоциях, представляемых на физическом уровне? Зачем делать одно и думать о другом? По правде говоря, на свой тихий манер она была предана ему, не страстно, ибо, оглядываясь на прошлое, он не видел настоящей страсти с ее стороны, но интеллектуально. Чувство долга в ее понимании играло огромную роль в отношениях между супругами. Она была добропорядочной женщиной, для нее было важно, что подумают люди, и она оставалась покорной духу времени.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 Когда он прикоснулся к ее руке при расставании, для нее это было подобно удару электрическим током, и она вспоминала, что ей было очень трудно глядеть ему в глаза. Другим людям, особенно мужчинам, тоже было трудно выдерживать глянцевый взгляд Каупервуда. Возникало ощущение, что за его взглядом прячутся другие глаза, бдительно наблюдающие через тонкий, но непрозрачный занавес».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 Он рано вернулся и прошел в музыкальную комнату, когда услышал игру Эйлин. Она носила серое платье из грубой шерсти с кирпично-голубой каймой восточной вышивки. Ее красоту подчеркивала серая шляпка в тон платью с маленьким оранжево-синим плюмажем. На ее пальцах красовались многочисленные кольца с опалом, изумрудом, рубином и алмазом, сверкавшие, пока она играла.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 «Ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что не должна, но...» «Ох!» Его ладони плотно сомкнулись на ее ушах и висках. Она приблизила губы к его губам и мечтательно заглянул ему в глаза. Потом она быстро отступила, глядя на улицу, а он удалился в гостиную. Они по-прежнему были одни. Он гадал, стоит ли рисковать, и дальше